Мария, что-то я не понял Начнем с конца, на какие лекарства? Ну как же, когда ты просишь меня с утра сбегать до текилы Ты говоришь, что тебе нужно подлечиться Понятно, а сколько всего получилось? 200,4% Да